Пусть время уходит, его не догнать Но звезды рукой хочу я поймать Пусть падают звезды, ладошку подставлю И звездное небо я в песнях прославлю Звездное небо, звездное небо Пусть в этом небе ни разу я не был Да звезды, как птицы, летят выше неба И песня звезды летящей Приснится вновь мне. Но звезды, как птицы, Летят в вышине. И песня звезды летящей Приснится вновь мне. Я жить не умею Без песен и грез. Я жить не умею Без августа звезд. Звезды дарите души чистоту Звезды зовите меня в высоту Хочу верить в счастье, в любовь и мечту Желание задумать, хочу на звезду И ночью на звезды, я загляжусь И космос, как лекарь, развеет всю грусть Звездное небо, звездное небо Пусть в этом небе ни разу я не был, Но звёзды, как птицы, летят в вышине, И песня звезды летящей приснится вновь мне. Но звёзды, как птицы, летят в вышине, И песня звезды летящей приснится вновь мне.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 Звёзды дарите Души чистоту, Звёзды зовите Меня в высоту.